Аэропорт. В аэропорту или в аэропорте? Вот и отпуск, наконец. Просто не верится. Теперь главное успеть собраться, не забыть паспорт, билет на самолет. Да вот, собственно, и все. Нет, не все. Еще хорошо бы не опоздать в аэропорт. Надо такси вызвать заранее и узнать заодно, сколько сейчас стоит доехать до аэропорта. Или до аэропорта. Ладно, сейчас не до ударений. Звоним, узнаем, заказываем. Теперь можно спокойно собираться. Такси довезет нас до аэропорта. Именно до аэропорта. А вот возвращаться из аэропорта через неделю будем, скорее всего, на электричке. После отпуска денег на такси не останется, это уж точно. Не знаю, как вы, а я не люблю приезжать на вокзал или в аэропорт слишком рано. Ходишь, маешься, читаешь газеты, журналы И коришь себя за то, что поторопился приехать Пока, к сожалению, наши вокзалы и аэропорты Таковы, что лишний час там проводить не хочется Но если уж оказался в аэропорту Смирись, постарайся использовать время с пользой Можно почитать детектив А можно, например, словарь ударений Да-да, открыть словарь на слове «аэропорт» И убедиться, что с этим словом у тебя все в порядке Ты добрался до аэропорта? До аэропорта? Таксист высадил тебя перед самым аэропортом. Перед аэропортом. И вот ты, наконец, в аэропорту, не так ли? Такие аэропорты ты видел уже не раз, правильно? Ну, правильно. А вот, кстати, регистрация начинается. Спасибо словарю, скоротали время.